После того, как Харуюки закончил свой рассказ описанием смерти Метатрон, на уровне еще секунд десять царила тишина. Лишь когда таймер в верхней части поля зрения достиг цифры 500, Черноснежка тихо спросила. По словам Метатрон, которые она сказала на так называемом высшем уровне, последний артефакт – мерцающий свет – и есть причина, по которой существует ускоренный мир. «Если это правда, то выходит, что ускоренный мир не исчезнет, когда кто-то дойдет до десятого уровня», – отозвалась Фука. Черная королева медленно кивнула. После небольшой паузы она продолжила. «Когда я достигла девятого уровня, передо мной появилось сообщение буквально следующего содержания. «When you advance to the next level, you will meet the Creator» and find out the true purpose of brainburst за true meaning of the world то есть когда вы достигнете следующего уровня вы встретитесь с создателем узнаете предназначение brainburstа и истинный смысл мира действительно в этом тексте нигде не говорится что если ты получишь десятый уровень то игра будет пройдена подтвердила ника которая тоже наверняка видела это сообщение В её голосе почему-то звучало раздражение. Но если это не конец игры, то почему на 10-й уровень так трудно попасть? Лишить пятерых аватаров девятого уровня всех очков тяжелейшие условия. Зачем она вообще нужна? Я не знаю. На самом деле, ответ на этот вопрос может дать лишь сам создатель. Но после рассказа Хоройдюки моё мнение немного изменилось. Похоже, Что создатель и надеется на то, что появится человек, который доберется до десятого уровня, и в то же время опасается этого. В ответ на слова Черноснежки, Ника задумчиво кивнула. Стараясь преодолеть терзающее сердце чувство утраты, Харуюки тихо произнес. Если создатель действительно боится этого, то здесь может быть какая-то связь с тем, что два других мира... Axel Assault 2038 и Cosmos Carab 2040 больше не действуют. Если все три игры разработал один и тот же человек, то теперь у него или у неё осталась лишь одна – наш Brain Burst 2039. Если предположить, что когда один из аватаров достигнет 10 уровня, игра входит в некую финальную стадию, На высшем уровне Метатрон говорила, что когда-то эти другие миры тоже поунились звездами. Но со временем их становилось все меньше, и однажды они исчезли. А значит финал этих миров наступил раньше, чем в мире Харуюки. Либо кто-то достиг десятого уровня и попытался взять штурмом имперский замок. Либо же у игроков закончились все очки. Вероятно, мир Харуюки тоже подвергается опасности попасть в тот же роковой тупик. Если никому не удастся добраться до света в конце пути, то их мир ждет вечная тьма. Голос Харуюки оборвался. Но в этот миг его руки коснулась ладонь Фука. Она спокойно напомнила. Помнишь, Ворон-сан, ты рассказывал нам, что Зеленый Король назвал Акселя Саут и Космос Корабд попытками? В таком случае, нам нужно расспросить его об этом подробней. Эш, неожиданно услышав своё имя, эш Роллер моментально выпрямился. Я, yes, учитель, организуй нам встречу с Гранды как можно скорее. Место встречи не принципиально, но в идеале на нейтральной территории. Так, точно? Йост yes, учитель. Э, стоп, с Гранда? «Вы случайно не о командире нашего легиона?» «Не может!» «Очень даже может! Прошу!» Сказала Фука и улыбнулась так, что слова гигане «гигонереально» мгновенно застряли у Эша в горле. Глядя на оцепеневшего перепуганного байкера, Харуюки уже почувствовал, наконец, как на душе становится немного легче, когда откуда-то раздался голос. В этом нет нужды, бёрстленкеры. Этот голос был сладким, как у маленькой девочки. Чистым, как у аристократии благородных кровей, или даже святой девы. Строгим, как у королевы. Если пытаться разложить всё по полочкам, то могло показаться, что этот голос очень напоминает голос Метатрон. Но Харуюки был совершенно уверен, что это не она. Дело в том, что в этом голосе совершенно не слышались эмоции его обладательницы. Создавалось впечатление, что душа ее окружена твердой, холодной, гладкой стеной, отторгающей любое взаимопонимание. Но кто же это? Хоровик еще не успел повернуть голову на голос, когда вдруг заметил, что черноснежка отреагировала очень и очень странно. Черная королева по прозвищу конец света, вздрогнула и замерла напряжённая неподвижностью, превзойдя даже эш роллера ошеломленного порученным заданием в глазах скрытой маской зажёгся странный незнакомый свет хароюки не мог понять какие чувства он выражает хароюки никогда не видел чёрную королеву такой но ему показалось что он воспринимает чувство бушующее в груди черноснежки пусть и скрытые оболочкой ее аватара. Изумление, злость и страх. И тогда Харуюки понял, вернее вспомнил, ему уже приходилось слышать этот голос, но не вживую, а во сне, в том самом сне о Ахром-Фальконе, который он видел внутри Имперского замка. «На крыше!» – воскликнула Ника, и все аватары, кроме Черноснежки – вскочили с бетонных сидений и подняли головы. В самом центре крыши первого корпуса школы Умисата располагался выступ для лестницы. И на этом выступе кто-то стоял. Нет, не дуэльный аватар. Это была хрупкая девушка в легком белоснежном платье, с длинными золотистыми волосами, струящимися по ветру. Но лицо ее скрывала карнавальная маска, то ли платинового, то ли серебряного цвета. «Откуда на обычном дуэльном поле взялась девушка?» Успел подумать Хоруюки, но тут же понял. Это зрительская болванка. Другими словами, этот Бёрстлинкер, как и Хоруюки, появился на дуэли Черноснежки и Фука в роли зрителя. «Кто ты такая?» Не слишком вежливо выкрикнула Ника. Но незнакомка даже не шелохнулась, услышав вопрос. Она продолжала стоять на краю выступа, держа руки за спиной. Внезапный порыв ветра, неожиданно сильный для акватории, растрепал золотые волосы девушки, заставив затрепетать белое платье. Ее руки и ноги выглядели невероятно изящными и даже не верилось, что они тоже собраны из полигонов. За спиной не виднелись крылья бабочки, Да и цвета оказались совершенно другими. Но тем не менее, Она была очень похожа на аватар в черном платье, которого Черноснежка использовала в школьной сети. В голове Харуюки само собой всплыло имя – Белоснежка. Когда вызванные ветром волны успокоились, прелестно очерченные губы, которые не скрывала тонкая металлическая маска, произнесли «Имя моё, Вы можете позже спросить у Лотос. А пока у нас есть разговор поважнее» она назвала черную королеву Лотос. Харуюки снова бросил быстрый взгляд в сторону Черноснежки. Ее черный аватар, единственный из всех, продолжал совершенно неподвижно сидеть на бетонном блоке, скрестив клинки на руках и ногах. Хотя нет, не совершенно Острье клинка на ее правой руке едва заметно дрожало. Харуюки не знал, была ли это дрожь выражением страха или же гнева. Он вновь перевел взгляд на крышу школы. Сокрытые маской глаза таинственной девушки обратились на него, а затем прозвучал певучий голос. «Акселя Сау 2038 и Космос Караб 2040 – причина, по которой погибли эти два мира, кроется в том, что оба они были слишком несбалансированы». «Несбалансированы?» – переспросил Такому – в голосе которого в равной мере смешались как осторожность, так и любопытство. Именно, АА-2038 слишком склонялся в сторону войны, а Кака-2040 – в сторону мира. Другими словами, в мире АА все игроки были врагами друг другу, а в мире Кака – наоборот, друзьями. Хотя Харуюки больше всего сейчас беспокоился за Черноснежку, Он, как заядлый геймер, не мог не задуматься над словами незнакомки. Получается, Axel Assault был игрой с одним единственным режимом. Все против всех. Аналогично, в мире космос-карапта допускалась лишь кооперативная игра. Если это так, то действительно, обе эти игры выглядели несбалансированными по сравнению с Brain Burst 2039 где каждый игрок мог выступить либо союзником, либо противником для других игроков. Но почему она назвала дисбаланс причиной гибели тех миров? Вернее, в случае АА такой вывод выглядел логично. Если этот мир был вечной бойней, то очевидно, что в нем в конце концов просто никого не осталось. Но от чего тогда почти так же быстро погиб АКК? Если смысл игры состоял в том, что игроки стремились к конечной цели, помогая друг другу, что же привело его к гибели? Похоже, что девушка на вершине крыши видела мысли Харуюкина сквозь. Её ясный голос зазвучал вновь, раскрывая загадку. Бесконечный мир, скучное сосуществование и взаимовыручка они порождают не ускорение, а застой. «Время в мире Кака остановилось, потому-то он и погиб. В каком-то смысле, время точно так же начало замедлять свой ход и здесь, в вашем любимом мире». На её губах мелькнула усмешка. Этот голос внезапно разбудил память Хоро-Йоки. Когда он проник в Имперский замок, его воспоминания слились с памятью Бёрстлинкера по имени Хром Фалькон. Причина – по которой тот превратился в первого хром-дизастера, крылось в том, что Шафран Блоссом, его любимую девушку, схватили и бесконечно долго убивали прямо на его глазах. Мучители воспользовались для этого чудовищным энэми легендарного класса адским червём Йормунгандом. Эту страшную расправу организовали Блэк Вайс и Аргана Рэй из Общества исследований ускорения. Но вместе с ними был еще кто-то. Еще одна фигура, окутанная светом, не позволившим ее рассмотреть. Но явно именно она отдавала команды Вайсу. И этот сладкий, чистый, и строгий голос принадлежал именно ей. «Не может быть!» Хрипло проговорил Харойёке. И в этот самый момент Черноснежка, которая все это время оставалась неподвижной, резко вскинула маску своего аватара. Затем она стремительно взлетела в воздух прямо из сидячего положения, сделала обратное сальто и приземлилась на свой бетонный блок. Взмахнув клинком, она направила его на девушку на крыше. «Ты хочешь сказать, что это и есть причина?» Голос её казался ещё острее клинка. Но Харуюки уже заметил, что холодный голос Черноснежки И сладкий голос таинственной девушки в чём-то схоже «Собираешься оправдать свою попытку распространить АСС-комплекты этими смехотворными доводами?» А затем произнесла имя. «Отвечай мне, Белая Королева, глава общества исследования ускорения white Космос»!»